Книга первая. Клаудия и убийца с двадцать вторым калибром. Часть первая. Жертвы и подозреваемые. Глава первая. Один. В Центральном Огайо стояла одна из самых холодных зим за всю историю страны. Штат только что пережил убийственную метель 78-го года, как её прозвали в газетах. Губернатор Джеймс Родс, объявляя чрезвычайное положение, назвал метель души губом, жаждущим смерти. В ночь на понедельник, 13 февраля, Джордж Шненнс, заместитель шерифа округа Франклин, ехал по заледенелой 70-й автомагистрали на обычный вызов, проверить дом на окраине города Колумбус. Менеджер клуба Эльдорадо Микки сообщил, что его шеф Микки Маккан и одна из танцовщиц Кристин Хердман, которая жила вместе с боссом, второй день не появляются на работе и не отвечают на телефонные звонки. Было уже почти 10 вечера, когда Нэнс кое-как доехал до Онгаро Драйв. Огни роскошных коттеджей ярко освещали тихие, заснеженные деревья и лужайки. Когда Нэнс припарковался возле дома Маккана, то заметил с правой стороны подъездной дорожки зелёный микроавтобус. Полицейский выбрался из машины и по глубоким сугробам побрёл к небольшому крыльцу, освещённому горящей в доме лампой. Нэнс позвонил в дверь, подёргал за ручку, а когда никто не ответил, подошёл к окну. В коридоре на полу лежала женщина. Нэн сбросился к машине, по рации связался с диспетчером и описал увиденное. Он сообщил, что собирается зайти в дом и проверить, жива ли женщина или мертва, и попросил вызвать подкрепление и следователя. Обойдя вокруг дома, Нэн поискал какие-нибудь следы, но их давно замело снегом. Увидев, что дверь рядом с гаражом приоткрыта, он осторожно зашёл. держа оружие на готове, и попал на летнюю веранду с плетеной мебелью. На стенах висели африканские маски и копья. В помещении было жарко. Нэнс заметил, что термостат стоит на максимальной отметке. В коридоре между верандой и гостиной лежала женщина лет семидесяти, одетая в халат поверх ситцевой ночной рубашки. Ей один раз выстрелили в плечо и три раза в голову. Волосы и лицо были залиты кровью. На забрызганном полу лежали гильзы двадцать второго калибра. По тошнотворному запаху Нэнс понял, что несчастная мертва уже более суток, а то и двух. Он быстро осмотрел дом. Все матрасы валялись на полу. Просто не были сорваны, содержимое шкафов вывалено на кровать. Когда Нэнс открыл дверь, ведущую из кухни в гараж, в лицо ему похнуло холодным воздухом. Он включил свет и с ужасом увидел тело темноволосой молодой женщины. Она лежала на спине. Рядом, среди рассыпанного содержимого её сумочки, стояли туфли. Рыжие брюки с разорванной до самого паха молнией были спущены до колен. Под ними оказались белые трусики для выступлений, расшитые синим бисером. Женщине один раз выстрелили в правое плечо, два раза в лоб и один раз в правую щеку. Кровь на лице уже замёрзла. Нэнс с облегчением услышал вой сирены. Первыми подоспели медики. Затем местные полицейские. Когда заместитель шерифа Нэнс около половины одиннадцатого потребовал подкрепления, его вызов приняли детективы округа Франклин Говард Чемп и Тони Рич. Сержант Чемп, худощавый мужчина за сорок, с ранней сединой, был редким щеголем и всегда носил строгие костюмы тройки, а еще золотые кольца с бриллиантами. Последние 3 года он возглавлял местное бюро по борьбе с организованной преступностью и наркотиками. Чемп был по натуре очень суровым, даже жёстким. Детектив Тони Рич, блондин с кудрявыми волосами, густыми усами и синим взглядом, производил впечатление человека очень задумчивого. Высокий, около 185 см ростом, он походил на бывшего футбольного игрока. За те 45 минут, что они ехали из участка до Онгаро Драйв, детективы успели обменяться сведениями о Микки Маккане. Клуб Эльдорадо Микки, членство в котором получали владельцы кадиллаков Эльдорадо, располагался не в самой приятной западной части города, больше известной как днище. Рич, в частности, знал, что клуб собираются закрыть на полгода. Потому что одна из тамошних танцовщиц, вопреки запрету, выступала голой в заведении, где продают спиртное. Однажды он даже бывал в этом клубе, чтобы встретиться с информатором, и тот познакомил его с владельцем. Впрочем, то был единственный раз, когда Рич лично видел Микки. До города Чемпа доходили слухи, что Маккан Вдали в комнате устраивает игры в покер по высоким ставкам. А ещё он сутенёр и приторговывает наркотиками. Однако перед судом этот тип представал лишь один раз, 5 лет назад, и то по пустячному обвинению в уклонении от уплаты налогов. Когда они подъехали к дому Маккана, Чэмп понял, что он самый старший детектив на месте преступления. поэтому взял расследование на себя. Он знал, что дело будет крупным, самым крупным за всю его карьеру. Чемп выслушал доклад помощника шерифа Нэнса, прошелся по комнатам, велел Ричу сфотографировать дом изнутри и снаружи, а одному из патрульных поставить над гильзами от патронов 22-го калибра перевернутые стаканы, чтобы их случайно не сдвинули до прибытия на место следственной группы. Осмотрев оба трупа, как позднее выяснилось, то были мать Маккана и Кристин Хердман, Чемп хотел позвонить в участок, чтобы шериф Гарри Бергкемер выписал ордер на арест Микки Маккана и ориентировку, но телефон не подавал признаков жизни. Провода в северо-западном углу дома оказались перерезаны. — По рации передавать не хочу, — сообщил Чемп Нэнсу. Узнаете, может, кто из соседей разрешит позвонить от них. Люди из дома напротив согласились разместить у себя в гостиной пункт связи, и Чемп побрел по глубокому снегу договариваться об аресте Микки. Он поблагодарил хозяев за гостеприимство и начал набирать нужный номер, но тут в дом забежал Тони Рич. — Говард, забудь про ордер, пошли обратно. Микки там, в гараже, между стеной и машиной. Нэнс видать не заметил его за мусорными баками. Чем сообщил шерифу Берк камеру о тройном убийстве и вернулся в дом Маккана. Протиснувшись между приоткрытыми воротами гаража и к Делакам, он посветил фонариком на пол. Микки лежал на спине. Носок на правой ноге был стянут до щиколотки. Брюки сползли на бёдра. Ему прострелили правое колено. Голубую шёлковую рубашку вытащили из-под ремня, видимо, искали пояс с деньгами. Парик перекосился и съехал на ухо. В голове чернели дырки от пяти пуль. Макану два раза выстрелили в лоб, два раза в затылок, один в рот. Вскоре прибыла следственная группа. Они обыскали дом, сфотографировали место преступления и собрали вещественные доказательства. Шестнадцать пустых гильз от пуль двадцать второго калибра и два целых патрона, лежавших рядом с четырьмя орешками. Деревянная ручка женской сумочки, найденной в гараже, была расколота пулей. Красный кадиллак с белым верхом у дальней стены гаража стоял со спущенным правым передним колесом, А в пассажирской двери виднелись вмятины, как от рикошета. В подвале был разобран потолок и сорваны из стёро динамики, а деревянные панели со стен валялись на полу. В панорамном окне гостиной темняла дыра от пули. Чемп и Рич провели на месте преступления всю ночь. На следующий день, в полдень, измученные и усталые, они вернулись в управление шерифа. На расследовании самого крупного, самого жестокого убийства за всю историю округа Франклин бросили все силы. О сне можно было только мечтать. Предстояло сделать заявление для прессы. Репортёры буквально ворвались в крохотное помещение участка, наперебой задавая вопросы. Кто-то спросил Чемпа, не кажется ли ему, что выстрел в голову выдаёт работу профессионального киллера? Магу сказать только одно, джентльмены. Речь не о простой краже со взломом. Преступление было спланировано заранее. Возможно, стрельба стала результатом вооружённого ограбления. Все знали, что Микки держит при себе большие суммы денег. Видимо, первый застрелили его мать, затем убийцы дождались Микки. Он со своей подругой, Кристин Херман, угодил в засаду между четырьмя и пятью тридцатью утра в воскресенье, 12 февраля. Источник, близкий к следствию, сообщил репортерам, что, по слухам, Маккан задолжал игрокам из Лас-Вегаса пятьдесят тысяч долларов. Другой анонимный источник предположил, что причиной всему стал дележ власти — Преступный синдикат Цинценатти и Дейтона решил взять клуб Эльдорадо-Микки под свой контроль. Журнал «Колумбус Ситизен Джорнал» 17 февраля 1978 года выдал еще одну теорию. Причиной тройного убийства стал «любовный треугольник». При расследовании тройного убийства на Дальнем Западе выдвинули новую версию «любовный треугольник». Характер смертей и череда предшествующих событий указывают на то, что преступление было совершено на почве страсти, так подозревают сыщики. Следователи впрямь рассматривали две версии любовного треугольника. Хотя самая молодая жертва, танцовщица из клуба Кристин Луиза Хердман, жила с Макканом уже не первый месяц, её мужа, Джеймса Хердмана, всё равно вызвали на допрос. Но вскоре отпустили. В списке подозреваемых он не числился. Другая версия подразумевала участие в любовном треугольнике помощницы Маккана, Мэри Фрэнсис Слетцер, 26 лет от роду. Чемп предположил, что та вполне могла приревновать Микки Кристин, поэтому имела какое-то отношение к их смертям. Раз за разом Чемп вызывал Мэри Слетцер на допрос. Как она ни уверяла, что не причастна к убийствум, всё равно Мэри оставалась главной подозреваемой, пока Чемп не проверил её алиби. В тот день она была с отцом, патрульным вспомогательной полиции Бобом Слетцером. За следующие несколько недель после тройного убийства детективы опросили сотни связанных и информаторов, Всех сотрудников, родственников, друзей, бывших приятелей Микки Маканна, каждого завсегдатая клуба Эльдорадо Микки. Мэри Слетцер передала Чемпу записную книжку, куда Макан заносил имена своих должников или людей, затаивших на него обиду. Чемп поручил Тони Риччу и Стиву Мартину, а также другим полицейским проверить все имена, но поиски ни к чему не привели. Список возможных исполнителей расширили, включив в него людей, которые могли бы иметь опыт совершения подобных убийств — байкеров, бывших сотрудников полиции, военных. Когда обвинение против Мэри Слетцер развалилось, других подозреваемых у Чемпо не осталось. И тут на сцену вышла Клаудия Элейн Яско. 2 Ранним утром 12 марта 1978 года, ровно через месяц после убийства, патрульные Уильям Бринкманн и Джордж Смит из полицейского управления города Колумбус во время смены зашли в круглосуточную блинную Western Pancake House на северной окраине города. Бринкман сразу обратил внимание на очень высокую красивую женщину с длинными тёмными волосами, которая вошла в блинную вместе с мужчиной и ещё одной парой. Гости уселись за столик неподалёку и сделали заказ. В какой-то момент в разговоре полицейских прозвучало имя Микки Маккан. Высокая женщина вскоре встала и подошла к ним. Бринкман заметил, что зелёные глаза у неё испуганно горят. "Хотите узнать про убийство Маккана?" спросила она. Бринкман улыбнулся. "А вам что-то известно?" "Не то слово", сказала женщина. "Хорошо, тогда садитесь", пригласил Смит. "Как вас зовут?" "Клаудия Яско", представилась та, усаживаясь рядом со Смитом. "И у меня есть одна проблема. Вы должны увезти меня от моего приятеля. Вы про того парня, который вместе с вами? А, нет, это просто друг. Я говорю про Бобби Новатни, человека, с которым я живу в одной квартире. Он хочет меня убить. Вы ведь поможете мне от него съехать. О, вы, сказал Смит. Он пока не совершил ничего криминального. Вы что-то говорили про убийство Макана? Напомнил Бринкмэн. Женщина по-детски закивала головой. Я много про него знаю. Торопливо отвечая на вопросы полицейских, она рассказала, что разведена и живёт под девичьей фамилией. Ещё, что работает официанткой в картинной галерее, в ресторане на Хай-стрит. Микки Маккантуда часто приходил, сказала она. А до этого видел меня в латинском квартале, там я прежде работал. Он видел, как я танцую, и предлагал работать у него. Денег сулил в 2 раза больше. Но я не пошла, ведь все знают, что у Микки, официанткам и танцовщицам приходится подрабатывать проститутками. Бринкман напряг память, вспоминая, что ему известно про место преступления. Ладно, Клаудия, вы можете сказать, что было необычного в доме Маккана? В смысле, вроде картин? Да-да, кивнул Смит. О них что-то можете сообщить? Их всех сняли со стен. Зачем их было снимать? уточнил Бринкман. Она лукаво на него глянула. Можно и самим догадаться. Можно, но я хочу, чтобы вы сказали. Искали деньги и наркотики. Все знали, что Микки прячет своё добро за картинами. Бринкман не помнил Исали ли про картины в газетах, поэтому задумался, позвонить ли в управление шерифа округа Франклина прямо сейчас в 4:00 утра или всё-таки дождаться, когда на службу заступит детектив, отвечающий за расследование. На всякий случай он записал адрес Клаудии Яско. "Думаю, вам лучше всего переехать в другую квартиру и не сообщать вашему приятелю свой новый адрес", предложил Смит. Хорошо. Но если со мной что случится, то запомните: его зовут Роберт Реймонд Новатни, а его друга Дено Константин Политис. Клаудия не твёрдой походкой вернулась к друзьям, о чём-то пошепталась с ними, и они распрощавшись за завтрак встали. На прощание она повернулась и помахала патрульным рукой. Хотя тройное убийство Произошло в округе Франклин, вне юрисдикции городского департамента, Бринкман следил за этим делом. Он знал, что при каждом громком преступлении неизбежно появляются два типа людей: психически неуравновешенные личности, которые норовят хоть как-то поучаствовать в волнующих душу событиях и попасть на страницы газет, и другой тип подражатели. Сперва Бринкман решил, что Клаудия Яско из числа первых и к убийству никакого отношения не имеет. Однако, глядя ей вслед, засомневался. Лучше проявить осмотрительность и не позволить этой женщине задурить ему голову своей красотой. Бросив последний взгляд на точёную фигуру в дверях, он повернулся к Смиту. Наверное, Надо утром позвонить в департамент шерифа. 3. Детектив Говард Чемп вместе со своим братом детективом Доном Чемпом подъехал к дому номер 1126 по Саут-Уилсон-авеню и постучал в парадную дверь. После недолгого ожидания за дверью послышались шаги, и в окно настороженно выглянул мужчина. молодой темноволосый с усиками и аккуратно подстриженной козлиной бородкой из управления шерифа представился говард, чем хотели бы поговорить с жильцами этого дома. Мы не одеты, сказал мужчина. Сейчас только накинем что-нибудь. Хорошо, подождём, согласился Чэмп. Накануне утром говарду сообщили про странную встречу в блинной Western Pancake House. Поскольку ресторан "Картинная галерея", где работала Клаудия, находился всего в паре кварталов от полицейского управления, Чэмп решил тем же вечером наведаться к ней в гости. Обеденный зал "Картинной галереи" был оформлен в стиле борделя XIX века, со стенами, обитыми красным бархатом и хрустальными подсвечниками. Официантки носили чёрные обтягивающие брюки и блестящие жилеты. На сцене танцевали две полуголые женщины. Когда Чемп представился и спросил, где можно найти мисс Яско, блондин-менеджер заявил, что Клаудия занята и не будет разговаривать с полицейскими в клубе, если у них нет ордера. Поэтому Говард решил нанести ей визит. Он позвонил своему брату Дону, тоже работающему в полиции, и попросил быть свидетелем допроса. Теперь Топчась на крыльце, Говард подозревал, что и этот день пройдет впустую. Наконец бородатый мужчина вернулся и отпер дверь. Он был высоким, метр восемьдесят, худым и довольно мрачным на вид. — Как вас зовут? — спросил Дон Чемп, когда они вошли в дом. — Роберт Реймонд Наватни. Так в чем дело? — Да. — Я знаю, что здесь живет молодая женщина по имени Клаудия Яско, — сообщил Говард Чемп. — Мы хотели бы задать ей пару вопросов. Наватни указал в сторону лестницы, приглашая их пройти на второй этаж. Полицейские последовали за ним и очутились в гостиной, довольно обшарпанной, но чистой. Полки были заставлены научной фантастикой и книгами по психологии и... и философии. — Кто здесь такой книголюб? — спросил Дон Чемп, и Наватни смерил его злым взглядом. — Я. Из спальни шаркой ногами на шум вышла высокая женщина в белой рубашке, видимо, не совсем проснувшаяся. — Ты зачем меня разбудил, Бобби? — пробормотала она. — Что такое? — Утром перед сном приняла лекарство, — пояснил Наватни. — Она работает до 3, поэтому спать ложится часа в 4, а то и в 5. И если её поднять раньше 12, будет как зомби. Глаза у женщины были закрыты. Она сонно покачивалась из стороны в сторону. "Эй, Лоди", окликнул её наватни. "Очнись". "Вы Клаудия Яско?" спросил Гаворт. Женщина кивнула, по-прежнему не открывая глаз. Мы из окружного управления шерифа. Хотели бы с вами, Клаудия, поговорить. Вы должны нам помочь. Она кое-как разлепила веки, став похожей на прищурившуюся кошку. Я? Помочь? Прямо сейчас? Начнём с того, какие препараты вы приняли, уточнил Говард. Халдол и Кагинтин. Это лекарства, их мне выписал врач. Наркотики я не принимаю. Это хорошо, сказал Дон Чемп. И где вы берёте эти препараты? Клаудия, до того смотревшая на Говарда, резко повернулась к Дону и, потеряв равновесие, чуть на него не упала. Упс, простите, я ещё толком не проснулась. Что вы спросили? Я спросил, где вы берёте препараты? У меня проблемы с психикой. Халдол очень сильный психотропный препарат. «Вы же в курсе, зачем он нужен?» Дон Чемп кивнул. «Так вот, их выписывает мне психиатр. Он лечит меня от шизофрении, скрытого типа. Ну, вы и сами, наверное, знаете, что это такое». «Лучше расскажите», — попросил Говард. «Это когда временами я отключаюсь, но по большей части в себе. Еще бывает другой вид шизофрении, когда...» «А, ну да ладно». а то совсем запутаетесь. Да, именно Клаудия или лучше Лоди? Она улыбнулась и кивнула в сторону наватни. Так меня прозвал Бобби. Что ж, тогда, наверное, пусть будет Клаудия. Мы хотели бы поговорить с вами обоими наедине, хорошо? Мой брат Дон пообщается с Бобби на кухне, а мы с вами останемся здесь. Она пожала плечами очень чувственным, тягучим движением. Даже в полубессознательном состоянии эта женщина излучала сексуальность. Клаудия, вы завтракали недавно в блинный Western Pancake House на севере Колумбуса? Вы про ту закусочную в Патио Центр на Морс Роуд? Да, про неё. Она задумалась на минуту, потом смущённо подняла глаза. А о чём вы спрашивали? — Вы были там? — Да, завтракала. — И вы разговаривали с двумя полицейскими? — Я не помню. Она протяжно зевнула. — С патрульными Бринкманом и Смитом вы подошли и сказали, что знаете подробности убийства Микки Маккана. Клаудия вдруг встрепенулась и, разом придя в себя, испуганно посмотрела в сторону кухни. — Здесь я не могу об этом говорить. — Почему? — Почему? Бобби меня убьёт. Всё, я покойница. Может, лучше поедем в участок? Тогда вам надо сказать Бобби, что вы меня арестовываете из-за фальшивого чека, например, только вытащите меня отсюда. Хорошо, сказал Чемп. Я всё устрою. Телефона в доме не было, поэтому Говард прошёл на кухню и попросил брата связаться с участком патруации из-за автомобиля. — Обычная процедура, — заверил он Наватни, который заметно разволновался. — Слушайте, а у вас есть кофе? В лоде буквально валится с ног. Может, хоть с кофеином проснется? Наватни достал из шкафа початую банку, сыпанул в чашку три полных ложки растворимого кофе, плеснул горячей воды из-под крана, размешал и шагнул было к гостиной. Однако Говард его остановил. Подождите, пожалуйста, моего брата здесь, на кухне. Я сам отнесу ей кофе. Надо задать Лоди ещё пару вопросов. В гостиной оказалось, что Клаудия уже дремлет, положив голову на подлокотник дивана. Вот это вас разбудит, сказал Говард, поднося кружку к её губам. Бобби специально заварил покрепче. Она открыла глаза, уставилась на Чэмпу и послушно отхлебнула кофе, но тут же выплюнула его обратно в кружку. Что за чёрт? Я не могу пить эту гадость. Было слышно, как нервно расхаживает по кухне Наватини, очевидно переживая, чтобы Клаудия не сболтнула лишнего. Чья это квартира? Ваша или Бобби? Вообще Но сейчас за аренду и по счетам плачу я, потому что Бобби не работает, хотя обычно мы делим расходы пополам. Оружие в доме имеется? Она молча уставилась на него, явно раздумывая над ответом. Наконец, кивнула. Есть, пистолет в спальне и ещё один в столовой, и в машине у меня тоже. Бобби купил мне Деранджер для защиты. Примечание: Деренджер пистолет простейшей конструкции, как правило, карманного размера. Но что толку от оружия, если я всё равно не смогу выстрелить в человека? Вы не против, если мы обыщем дом? А разве вор-мёрдер не нужен? Если разрешите, то не нужен. Ладно, я не против. Вы поэтому и спрашивали, чья квартира, да? Чемп кивнул. Бобби ведь тоже должен дать разрешение, разве нет? Давайте у него спросим, предложил Чэмп за руку ведя её на кухню, где Новатни всё ещё метался из угла в угол. Эй, Бобби, вы же с Клаудией не станете возражать, если мы с братом осмотрим вашу квартиру. Ордера у нас, правда, пока нет, и вы вправе отказаться. У Новатни забегали глаза. Стараясь сохранять спокойствие, Он опёрся на раковину. А что будете искать? Всего лишь оружие, заверил Чэмп. Новат не сглотнул. Ну, если просто оружие, тогда ладно. Тут вернулся Дон Чэмп и отвёл брата в сторону. У Новатни есть приводы. Так, по мелочи. На девчонку ничего найти не могу. Вообще ничего. Я сделал запрос и в наше управление, и в центральное. Пока ничего. Хорошо, сказал Гавард. Они разрешили обыскать квартиру. Давай посмотрим, что тут есть. Обнаружили пистолет 38-го калибра, 45-ый и 22-й. Ещё где аранжёр Клаудии? В спальне нашлось немного марихуаны, и Новатт незаметно приуныл, однако Говард Чемп напомнил, что их интересует только оружие. Пистолеты мы заберём, чтобы пробить по базе, сказал Дон. Вам сообчат, когда их можно будет вернуть. Снова оставшись с Клаудией наедине в гостиной, Говард спросил: "Правда ли ей что-то известно про убийство в доме Маккана?" При бобби я ничего говорить не стану, вдруг он услышит. Просто скажите ему, что везёте меня в участок. Клаудия к тому времени заметно взбодрилась, хотя время от времени протяжно позёвывала. Давайте уже поедем поскорей, предложила она. Может, сперва оденетесь? напомнил Говард. В участок мы уже сообщили, оттуда сейчас подъедут, и мы отправимся. Она ушла в спальню. и вскоре вернулась в черном платье. «Бобби!» — крикнула Клаудия через стену. «Меня арестовывают из-за фальшивых чеков. Придется ехать в участок!» Наконец прибыли капитан Хердман, никак не связанный с Кристиной Хердман, и лейтенант Дэви. Говарду не терпелось отправиться в путь. Из всех, кого он успел допросить к тому времени, Клаудия Яску впервые призналась, что якобы что-то знает про убийство. Поэтому хотелось торжественно доставить её в участок на глазах у всего начальства. А мне с ней можно? спросил Новатни, нервничая от того, что Клаудия будет говорить с полицией не в его присутствии. Я хотел бы поехать вместе с вами. Простите, нельзя, покачал головой Дон. Протокол не позволяет. Я вызову адвоката. Тогда поспешите, сказал Говард. Клаудия накинула коричневое пальто и вышла вместе с дедуктивными, поглубже запахнув воротник на холодном мартовском ветру. Когда они садились в полицейскую машину без опознавательных знаков, Дон за рулём, а Говард сзади рядом с Клаудией. Наватни Стремглав побежал к соседям, чтобы от них позвонить. Стоило тронуться с места, Хердман и Дэви выехали на второй машине вслед за ними, как Клаудия уронила голову на спинку кресла и протяжно выдохнула. О, господи, я уже думала, никогда оттуда не выберусь. Ни за что в ту квартиру больше не вернусь. Вы ведь поможете мне съехать. Теперь, окончательно проснувшись и будучи на грани истерики, Клаудия заговорила очень быстро. По её словам, Новатник крепко сидел на героине и чтобы заработать денег приторговывал наркотиками. Причём по счетам плачу я одна, он не даёт ни цента. Всё, что есть, пускает по ветру. Чемп не спешил расспрашивать её про убийство Маккана, пока они не окажутся в участке. Ещё он не стал зачитывать ей права. предпочёл повременить, чуя, что и впрямь напал на важный след. Не понимаю, зачем вы с ним живёте, заговорил он. Вы же не просто красивая женщина, ещё и умная? Клаудия рассмеялась ласково и чувственно. Насчёт умной Бобби с вами не согласился бы. Из-за моих проблем с психикой он считает меня чокнутой, обсуждает свои делишки с Дэна Политисом прямиком в моем присутствии. Я же слишком тупая, чтобы их понять. И часто такое бывает? Случается. Бобби порой заставляет меня делать то, что я не хочу. Я могла такого бы рассказать в жизни и не поверить. Чемп улыбнулся? Уверяю. Я готов поверить каждому вашему слову. Она болтала без умолку все 15 минут, что они ехали до центра. Чэмп старательно слушал, но когда речь заходила про убийство, всякий раз переводил тему. Дон припарковался на Front Street возле главного входа в управление шерифа, и Говард помог Клаудии выйти из машины. К ним присоединились Хердман и Дэви. Клаудия вдруг попятилась, уставившись на говерда так, будто её предали. Это же окружная тюрьма. В тюрьму я не хочу, закричала она. Вы зачем меня сюда привезли? За что меня арестовали? Клаудия, никто вас не арестовывал. Вы здесь просто потому, что согласились предоставить нам ценную информацию. На втором этаже управление шерифа. Там мы сможем поговорить спокойно. 4 Когда Говард помогал Клаудии снять пальто, то заметил на воротнике пятно, похожее на засохшую кровь. Однако говорить ничего не стал. Рано. Сперва он применит весь свой опыт, накопленный за годы работы полиgrafoлогом, завоеует её доверие, проверит, что ей известно, и вытянет всю правду. Он решил, что в кабинете капитана Хердмана им будет уютнее, чем в общем отделе. Капитан достал большой катушечный магнитофон и выдрузил на стол. Дон Чемп и лейтенант Дэви тихонько вышли. Клаудия села. Говард включил магнитофон и повернул микрофон в её сторону. Клаудия, начал он: "Прежде всего, Я хочу, чтобы вы полностью осознавали, с кем говорите. Я сержант Говард Чемп. Это капитан Рон Хердман. Он представляет следственный отдел Департамента шерифа округа Франклин. Я работаю вместе с ним. В настоящий момент я расследую тройное убийство, которое произошло на западной окраине Колумбуса 12 февраля 1978 года. Сейчас вы находитесь в департаменте шерифа округа Франклин. Всё верно. Да. Вы пришли сюда добровольно, чтобы сообщить нам какую-то информацию. Разве? Удивилась-то. Вас привезли силой? Нет. Вы полагаете, что у вас есть какие-то важные сведения касательно убийства в доме Маккана. Правда? Вы не против, если я буду звать вас Лоди? Не против? Лоди. Дело в том, что речь об очень серьёзном преступлении. По закону я обязан рассказать вам о ваших правах. Вы же умеете читать? Клаудия взяла протянутую карточку и, как было велено, зачитала вслух напечатанный на ней текст. Когда дошла до слов: Я ознакомилась с моими правами, указанными выше и чётко сознаю, в чём они заключаются, вдруг заертачилась. Если честно, я мало что поняла, всё так запутанно и странно. Дайте карточку, велёл Чемп. Он медленно прочитал текст, после каждого пункта делая паузу и спрашивая, всё ли ясно. Но когда добрался до финальной фразы, Клаудия опять сказала: Не совсем. Что вам непонятно? спросил Чемп, еле сдерживая раздражение. Я боюсь, вдруг они узнают, что это я их сдала, и хочу гарантий. Хочу знать, что мои слова не обернутся против меня самой. Вы про Роберто Новатти и Дэна Политиса? уточнил Чемп. — Именно. Я хочу, чтобы Дэна и Бобби думали, будто вы вышли на них каким-то другим путем. — Лоди, то, о чем вы говорите, — это совсем иной вопрос. Он никак не связан с вашими правами. Как только мы узнаем все, что вы хотели сказать, то подумаем, можно ли свести ваше участие в расследовании к минимуму, пока я не понимаю, о чем вообще речь. — Ладно. — Ладно. Ещё около часа они втолковывали Клаудии её права. Наконец, Чемп медленно произнёс: "Вот ваши права, гарантированные конституцией. Всё ясно?" "Да", кивнула Клаудия. Чемп попросил её зафиксировать этот факт своей подписью и указать время: 14:35 и дату. «Сегодня четырнадцатое марта», — подсказал он. «Боюсь, я не смогу это написать», — пожаловалась Клаудия. «Из-за таблеток я как в тумане. Четыре, три... А какой сейчас год?» «Тысяча девятьсот семьдесят восьмой», — напомнил Говард. «А можно мне воды?» «Конечно. Или лучше кофе?» Да, спасибо. У этих таблеток ужасные побочные эффекты, постоянно хочется пить. Задав ещё несколько формальных вопросов, Чемп напомнил главную свою задачу выяснить, что Клаудии известно про убийство в доме Маккана. У вас есть какие-нибудь сведения об этом преступлении? Клаудия ответила утвердительно. Вы были знакомы с Микки Макканом? лично нет, а с его матерью? Да. При каких обстоятельствах вы познакомились? Когда меня пригласили на ужин в их дом. О, так вы бывали у неё дома? удивлённо переспросил Чэмп. И как часто? Последние 3 года, каждые 6 месяцев. Сколько это будет раз? Не могу посчитать. Кто же вас приглашал? Мамуля, сказала Клаудия, подразумевая мать Маккана. В кабинет вошёл лейтенант Дэви и сел рядом с капитаном Хердманом. Чемп попросил Клаудию описать дом, и той это удалось. Она сказала, что снаружи он выкрашен бежевой краской, и его окружают невысокие кусты. Этаж всего один. На кухне много шкафов. По её словам, бабуля прекрасно готовит. Ах, да! Я кое-что вспомнила про стол. У них раньше был антикварный стол, такой тяжелый, из цельной древесины. И точно не знаю, но, наверное, если снять столешницу, под ней были тайники с наркотиками. Только этот стол убрали из дома за пару недель до, как вы говорите, тройного убийства. Значит, про четвертое тело вы не знаете? — Нет. — Нет. Про четвёртое тело мы ничего не знаем, напряжённо ответил Чэмп. Продолжайте. Ладно, пусть будет тройное убийство. В общем, стол убрали, картины со стен тоже сняли. Скажите, когда вы последний раз были в доме? уточнил Чэмп. Накануне дня святого Валентина. Он же 14 февраля, верно? А я была там за пару дней до. В воскресенье 12 -го. никогда не забуду 12 февраля. Почему? Смеётесь, что ли? В тот день убили четверых человек. О каких именно убийствах идёт речь? Клаудия растерянно захлопала глазами. Мы что, о разных событиях говорим? Это я и хотел узнать. Почему 12 февраля Так запало вам в память? — В тот день... В тот день убили мамулю, Микки, Крисси и ту другую девушку. — Хорошо. Позвольте тогда спросить еще вот что. С кем вы были в доме Макканов? — Меня привез Наватни. Он сидел за рулем. — А еще кто? — А еще кто? С нами в машине больше никого не было, но сразу после нас приехал Политис на машине своей подружки. Видите ли, её совсем недавно выпустили из лечебницы, и она сделала бы всё, что ей скажут, даже не спросила бы зачем. Она вроде меня, они нарочно используют таких, как мы. Мы ведь не сознаём, что творим. Вот и случается всякое. Она Заходила в дом? Вряд ли. Я её никогда не видела и не думаю, что она там бывала прежде. Чем я еле сдержал ругательство. А вы заходили в дом? Мы говорим про ту ночь, когда убили Микки, Мамулю и Крисси. Вы тогда в дом заходили? Да. Ладно. И что первое вам бросилось в глаза, когда вы вошли? Ну, Мы вошли через заднюю дверь, поэтому оказались сразу на кухне. А Микки и Крисси уже были дома? Я не помню. Мамулю вы видели? О, да. Она так плакала. Была ужасно расстроена. Я пыталась её успокоить, но ни слова не понимала из того, что она говорит. Дэнна ей что-нибудь сказал? Угу. Велел заткнуться и вообще дал понять, Что терпеть её истерики не намерен. Где всё это происходило? На кухне. На кухне? Мамуля была там, когда я зашла через заднюю дверь. Стояла, прислонившись к шкафчику возле раковины, держалась за голову и жаловалась, что та очень сильно болит. Глоди, вы видели, как её застрелили? Я знаю, вам этого не хотелось, но вы были там. Да, прошептала она. И кто её застрелил? Кто нажал на спусковой крючок? Где она? Чем предаёрзал на стуле? Итак, вы утверждаете, будучи в твёрдом уме и здравой памяти, что видели, как миссис Макан, которую вы называете Мамуля, была убита на ваших глазах. Всё верно? Мне неприятно об этом говорить. Но вы это видели. Вы же защитите меня, да? И потом мне ничего не будет. Мы обеспечим все необходимые меры защиты и оградим вас от влияния преступников. Мне не придётся повторять всё в зале суда прямо у них на глазах. Этого, Леди, я обещать не могу. Но с данного момента вы под нашей защитой. И Если мне, по вашему мнению, не хватает полномочий, то вот он. Лейтенант. Лейтенант Дэви подался вперёд. Простите, я присутствовал не с самого начала допроса. Так что там насчёт четвёртого тела? Клаудия нетерпеливо принялась объяснять. Видите ли, изначальный план заключался в том, чтобы вывести тела Мамули, Микки, Креси и той четвёртой девушки-проститутки из дома Надо было как-то избавиться от них, однако забрать успели только одну. Давайте будем двигаться постепенно, перебил Чемп, испытывая раздражение от того, как Клаудия прыгает с темы на тему. Итак, вы были рядом, когда убили миссис Макан. Да, всего в паре метров. И где именно это произошло, в какой части дома? На кухне. Чэмп прекрасно знал, что мать застрелили в коридоре рядом с камином. Точно на кухне. Да, она упала, но, видите ли, они хотели убрать тело, поэтому переносили их с места на место и вещи переставляли, сняли со стен картины, а первым делом оборвали телефонный провод, перерезали его. Микки уже был в доме? Он ещё не приехал. Хорошо. А чем занимались Дэна Политис и Роберт Наватни, пока ждали Микки? — Говорили про деньги, про пятьдесят штук и наркотики, то ли героин, то ли кокаин. — Они рассчитывали найти у Микки пятьдесят тысяч долларов? Клаудия кивнула. — Они точно знали, что у него такие деньги есть. — Откуда? — Откуда? Был другой Микки, по прозвищу Двуликий, и он знал, что сколько людей участвовало в преступлении. В Криссе стреляли сразу двое. Один попал в горло, а второй в голову. Так страшно было. Вы видели, как её убили? Я была там, но не смотрела. Когда стреляли, нарочно отвернулась. Я знаю, что мозги у меня работают не как надо. Ничего не помню. Всё так запуталось в голове. Хорошо. А где был Микки, когда застрелили Криси? Где он стоял? Думаю, возле дома где-то или вообще на улице. Чемп своими глазами видел труп Макана в гараже между кадиллаком и стеной. Вы точно ничего не путаете? Может, и путаю. Я всё пытаюсь вспомнить. Даже не знаю, где я была в тот момент. Никак не могу вспомнить, где был Бобби и Ден, и другой Микки, который двуликий, и остальные. Чемп был крайне раздрадован. Что-то из её рассказа мог знать только человек, побывавший на месте преступления. Однако многие детали не вязались, будто Клаудия путала реальность и свои фантазии. Он спросил, что сделали с Кристин Хартман после её смерти. Вы про то, что с неё сняли туфли, спросила Клаудия. Вы видели, как их снимают? Их сняли, потому что искали наркотики. Я не знаю, в самом деле, она прятала в туфлях героин или просто они так думали. Ладно, вздохнул Чемп. Давайте вернёмся назад. Кто застрелил Кристи? Точно не помню. Ни Дэна, и ни Бобби, и ни Микки Двуликий. Это был тот, другой мужчина. Я не знаю, как его зовут, даже не уверена, что смогу узнать его в лицо. Глоди, а где застрелили Криси? Вы же были там и знаете, где она умерла. Думаю, что в спальне. Её убили не в спальне, размеренно произнёс чем Но с нею говорили в спальне, перед тем, как ее убить. «Вы знаете, сколько раз в нее стреляли?» «В креси. Много. Прямо в глотку. Рот у нее был открыт. Почти все пули попали в голову. Не в грудь, это я точно помню. До сих пор в кошмарах вижу, как грудь у нее поднимается и опадает. Сердце качает кровь, и та льется все сильнее. Так и хлещет изо рта». Я должен кое-что сказать, резко произнёс Чемп. Я вам не верю. Почему? ахнула Клаудия. Просто не верю. Я своими глазами видел, что там было. Я одним из первых прибыл на место преступления, и поэтому не верю ни единому вашему слову. Если я говорю что-то не так, хрипло прошептала Клаудия, то не нарочно. Я вовсе не хотела вам лгать. Пристально посмотрев на неё, Чемп попросил показать, в какой позе лежала Крисси. Клаудия легла на пол, вытянувшись во весь рост, раскинув руки и ноги в точности, как надо. Однако она не сумела сообщить, что именно у Криси забрали из вещей и где всё происходило. Наконец, сдавшись, Клаудия сказала, что ту убили в гостиной. "Мне так кажется", добавила она. "Если вы там были, казаться вам не должно. Может есть нечто такое, о чём вы просто боитесь рассказать". Да, прошептала она. Поэтому я начинаю врать. Я не хочу, чтобы вы мне врали. Но я вру. До какого-то момента я честна, а потом начинаю врать. Ладно. Может быть, всё-таки скажете правду? Нет. Почему вы не хотите её сказать? Потому что были некоторые моменты, о которых знают только те, кто там находился. И тогда, если они всплывут на суде, Новатни и Политис сразу узнают, что это я их выдала. Чемп напомнил, что обещал ей защиту и посоветовал не возвращаться больше в квартиру к Новатни. Полиция всё уладит, но взамен Клауди придётся быть с ними честной. Клаудия описала рассыпанные на полу орехи, красную записную книжку Криси, одежду, в которой были жертвы, то, как валялись вещи. Всё абсолютно правильно. Однако, когда Чемп попросил рассказать о месте нахождения тел, она опять всё перепутала. Чемп раз за разом просил её описать момент убийства и спрашивал, где она находилась, когда убили Кришчи. Я всё пытаюсь представить себя где-нибудь, но не могу. Просто пустота перед глазами, словно я была в отрыве от реальности. Чемп заговорил мягче, будто строгий и справедливый отец. "Лоди, вы, конечно, можете на этом закончить. Но вы, молодая женщина, очень привлекательная. Вам придётся жить с этим грузом до конца ваших дней. Она казалось вот-вот расплачется. Если кого-то из-за меня посадят, я всё равно уже покойница. Чем задавал вопросы снова и снова и с каждым разом давил всё сильнее, заставляя Клаудию вспоминать новые детали. Наконец, 8 часов спустя, когда он в очередной раз спросил, кто держал пистолет, из которого убили Кристин, Клаудия сдалась. Я буду с вами абсолютно честна, но мне придётся это показать. Делайте что хотите, только скажите правду. Тогда, говоря чистейшую правду, пистолет был в моей руке, в левой. Я левша, но мне не хватало сил нажать на спусковой крючок. Он был слишком тугим. Поэтому Бобби встал рядом, ну вроде как позади, положил сверху свою руку, и она бахнула, изображая выстрел. Вот и вся правда. Чемп перешёл к описанию гибели Микки Маккана. Кто стрелял в него? Бобби. А ещё Я держала пистолет, как с криси, палец был на курке, но нажать я не могла, поэтому Бобби положил руку сверху и надавил. Допрос продолжался уже девятый час, поэтому Чемп наконец сдался. Ладно, думаю, вы, лоди, устали. Давайте на сегодня закончим. Вы ведь говорили сейчас искренне, сказали чистую правду? Она нервно рассмеялась. Мне нелегко быть с вами искренней. Это понятно. В самом начале я врала, потому что всё произошло слишком близко на ваших глазах. Потому что это я отняла у них жизнь. Разве не понятно? Ясно. Было уже пол-одиннадцатого вечера. Чемп велялся проводить свою главную подозреваемую в отель Рамада, разместить у дверей номера полицейского мужчину, а внутри вместе с Клаудией женщину. "У вас есть какие-нибудь жалобы на процедуру допроса?" уточнил Чемп под конец. "Нет, нет, нет. Вы были очень любезны". 5 Следующим утром капитан Хердман позвонил в окружную прокуратуру Франклина и попросил о консультации. Помочь ему вызвался помощник прокурора Джеймс Огрейди. Он приехал, изучил материалы дела и внимательно прослушал запись допроса, причём некоторые фрагменты по нескольку раз. "Новатни и Полици уже взяли?" спросил он Чемпа. "Пока нет." Выслали за ними патруль, но этих двоих нигде не могут найти. Улик для суда уже более чем достаточно, подитожил Огрейди. И есть все основания для ареста этой женщины, хотя лично я не стал бы предъявлять ей обвинения, пока не возьму сообщников. В 3 часа пополудни Клаудию привезли из отеля Рамада в управление шерифа. И чемп с Огрейди снова её допросили. Их смущало, что в показаниях есть нестыковки. Клаудия в точности описала дом и нанесённые жертвам увечья, но с местом расположения им тел опять ошиблась. Она правильно запомнила, где стоял в гараже снегоочиститель, однако красный котдеلاک Микки назвала маленькой иномаркой. Микки нашли в гараже Но по её словам, застрелили его снаружи, в снегу. Ещё она неожиданно вспомнила, что в раковине стояла синяя миска с недоеденными хлопьями. Таких мелких деталей никто не помнил, поэтому Чэмп отправил в дом Маккана, патрульного, проверить. Через несколько минут ему передали, что с Клаудией хочет поговорить адвокат Лю Дай. когда Чемп сообщил об этом Клаудии, та замотала головой. — Он адвокат Бобби, не хочу его видеть, а говорить тем более. — Хорошо, — сказал Чемп, — не хотите и не надо. Чемп знал, что Лью-Дай специализируется на уголовных делах, и основные его клиенты — проститутки, наркоторговцы и сутенёры, и что сам Дай называет себя адвокатом для бедных. Его автомобиль, золотисто-чёрный Rolls-Royce с номерными знаками Ryu Dai, был знаком каждому обитателю немецкой деревни Колумбуса, ближайшего к тюрьме района. Говард Чемп терпеть не мог этого типа и ни капли ему не доверял. 6. Направляясь в кабинет шерифа, Лью Дай широкими шагами пересек двор, отделявший тюрьму от здания суда. Дай был мужчиной среднего роста и плотного сложения, со светлыми волосами, зачёсанными набок, чтобы прикрыть залысины. Бледно-голубые глаза глубоко сидели в глазницах, отчего вид у него всегда был крайне хмурым. Бобби Новатни Позвонил ему после того, как к Клаудию забрали на допрос. «Дела могут запросто сфабриковать», — сказал он. «Бог знает, что эта дура наплетет чемпу». Бобби был прав. Да, и пару раз встречал Клаудию, и у него сложилось впечатление, что она очень легко поддается внушению. «Проверьте, правда ли ее арестовали и в чем тогда обвиняют», — попросил Бобби. Дай обещал, что сделает всё возможное. Он давно представлял интересы семейства Новатни и неплохо знал его родных. Отец Бобби, чьи предки эмигрировали из Богемии ещё в начале века, привёз свою супругу Мэри в крайне депрессивный и опасный район Колумбуса. После того, как она родила ему Бобби, Криса, Энди и маленькую Марлен, он её бросил. И Мэри Новатни пришлось воспитывать детей в гордом одиночестве. Оставшись без отца, Бобби, смышлённый, самоуверенный юноша, считавший, что ему не зачем учиться в школе, постоянно влепал в неприятности из-за драк, пьянства или мелких краж. Лиюдай принялся обрывать телефонные линии, пытаясь узнать, где Клаудия. Но все полицейские, включая Говарда Чемпа, утверждали, что та не под арестом, и о её месте нахождения никто ничего не знает. Дай чувствовал, что ему намеренно лгут. Он не мог спустить это в усрук. Прежде чем стать адвокатом, Дай был прокурором, а до того психологом. Поэтому он старался как можно лучше узнавать людей, с которыми приходится иметь дело. Что они едят на завтрак, где пьют и с кем спят, вооружённый подобного рода сведениями, он стал настоящим профи в своём деле. Тем утром, через информаторов, ему удалось всё-таки выведать, что Клаудия провела ночь в отеле Рамада и что её совсем недавно доставили в участок. Хотя Чэмбс сказал, что Клаудия не желает с ним разговаривать, Дай знал, что та, словно ребёнок, передумает, стоит только показаться ей на глаза. Зайдя в участок, он увидел Клаудию, сидящей на одном из столов. Встречая её прежде, когда она сопровождала Новатни на слушаниях, Дай не раз замечал, насколько холодный и отстранённый у неё взгляд. словно у девушки с обложки глянцевого журнала. Сейчас же она выглядела донельзя растерянной, с распухшими красными глазами и бледным лицом, вся тряслась, но при том по-прежнему излучала чувственность и сексуальность. Клаудия вскочила и бросилась к Даю, всхлипывая: "Помогите мне, Лью, мне так плохо, с головой что-то странное творится". Дай попросила возможности поговорить с ней наедине, и их проводили в кабинет капитана Хернмана. — Почему вы не хотели меня видеть? — спросил он, когда они остались одни. — Я запуталась, — пробормотала Клаудия. — Не пойму, что происходит. Дай верил ей, но еще он понимал, что, будучи в панике, Клаудия сделает все, что ей скажут. До своей наивности она решит, что полицейские и впрямь на ее стороне. Увидев же кого-то из знакомых, в поисках поддержки вцепится уже в него. — Хотите, чтобы я представлял ваши интересы? — Да, да, да, я вас знаю, я вам верю. — По словам полиции, вы им уже что-то рассказали? — Я сказала им, что Бобби хочет меня убить, и... — Так, ладно... Давайте пока без подробностей. Этот кабинет, конечно, вряд ли прослушивается, но до меня не раз доходили слухи, что разговор адвоката и его клиента записывается. И что мне делать? С этой минуты закрыть рот и помалкивать. Не говорите ни с кем, кроме меня. Бобби позвонил мне вчера, как только вас увезли. Он ужасно за вас переживает. Когда Дай вышел из кабинета, Чемп рассказал ему, что Клаудия призналась в убийстве, и на её арест, а также арест Роберта Новатни и Дана Политиса уже выписан ордер. Их троих обвиняют в незаконном проникновении, грабеже и убийстве при отягчающих обстоятельствах. Вы совершаете ошибку, предупредил Дай. Эта женщина никого не убивала. Чемп пожал плечами. — Огрейди, — говорит, — улик уже достаточно. Да, и давно знал главного прокурора Огрейди, потому что не раз пересекался с ним в зале суда. Он выразительно развел руками. — Тогда вы, Говард, крепко подставитесь перед присяжными. — Так или иначе, повод у нас есть. Чемп повернулся к Клаудии и объявил. — Клаудио Яско, вы арестованы. Та распахнула глаза и завопила: "Арестована? Как это так? Вы же когда привезли меня сюда, говорили, что арестовывать меня не за что. Тогда причин не было, Клаудия. Теперь есть?" Она разрыдалась, дрожа всем телом и вцепилась в Лию Дая. "За что меня арестовыют? За что?" "За убийство трёх человек", пояснил Чэм. Он достал наручники, но Клаудия закричала: "Я никого не убивала, богом клянусь, я не убийца". Зазвонил телефон, и Чемп ответил. Ему что-то сказали на том конце линии, он кивнул и повесил трубку. Это полицейский, которого я отправлял в дом Маккана. Вы совершенно правы, Клаудия. В раковине, как вы и сказали, лежит голубая миска с остатками хлопьев. Дай пошёл вслед за женщиной полицейской, которая вывела Клаудию из кабинета в неспо лестницу, по узкому коридору с камерами наблюдения, через закрытые ворота мимо тюрьмы на Front Street и усадил арестованную в полицейский фургон. Дай сел рядом, взял Клаудию за руку и принялся утешать. А машина тронулась с места, увозя их на юг от города. в женскую исправительную колонию. Я вытащу вас через 2 недели и избавлюсь от той записи, словно её и не было. Клаудия вдруг улыбнулась. Вот уж не думала, что получу такую шикарную роль. Она откинула голову, прижавшись затылком к борту фургона. Всегда хотела сыграть главную партию. Мне и прежде доводилось сниматься в кино, но весьма специфичным. Да и роли были так себе. А благодаря этой криминальной драме я стану настоящей звездой. Дай изумленно на нее уставился. — Вы полагаете, что снимаетесь в кино? Она игриво шлепнула его по руке. — Ой, да ладно вам, Лью. Вы же сами видели камеры в тюремных коридорах и снаружи здания. Надеюсь, гонорар мне полагается соответствующий. Роль-то непростая. 20 минут спустя полицейский фургон подъехал к женской колонии, одноэтажному зданию, окружённому колючей проволокой. Надзирательница провела Клаудию внутрь, и тяжёлая дверь в конце коридора распахнулась, готовая принять очередную арестантку. "Клаудия, держись", сказал ей на прощание Одай. "Утром я первым же днём направлюсь к судье, и подам ходатайство об отмене ваших показаний дав встречи когда двери тюрьмы захлопнулись клаудия спросила у надзирательницы какой сегодня день среда нет я про число год я помню 1978 15 марта сообщили ей снимая наручники клаудия кивнула так я и думала со мной вечно что-нибудь случается на мартовские иды. Ее сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и выдали тюремную робу темно-синего цвета. Брюки, кроссовки и белую рубашку с чернильными буквами на кармане. К. Яско. Заметив и здесь, на стенах камеры, Клаудия улыбнулась. Уж она-то постарается отыграть свою роль на Оскар. С неё сняли все кольцы и заколки, распущенные волосы доходили до самых бёдер. Клетушка с стальной койкой, раковиной и унитазом находилась напротив контрольного пункта. Когда открывалась дверь, можно было заметить телемониторы. Клаудия со смехом помахала в объектив рукой. Видела бы её сейчас, мамочка.